Он действовал и сейчас в семье, за ростом которой она следила как мать. Она знала ее молодой, набирающей силы, она знала ее крепшей, сильной, и прежде чем глазам Н суждено было увидеть иное, она умерла. Н напрягла бы всю свою волю.